От мысли, что Сандро, гад такой, может быть вовсе не причастен к тому, что случилось с Петькой, у Люси отлегло от сердца. Захотелось водки и нареветься вдоволь. Но не сейчас же. Сейчас, похоже, начинается самое интересное. Вон как все напряглись. Глажка так даже лицом потемнела. Сунула в зубы цигарку, а прикурить забыла. И никто-то ей, бедный, не поможет. Всем не до нее. Даже Свериду. Этот со Степаныча глаз не сводит. Ждет продолжения сказки про спящую даму. Ну что ж, она тоже сказки любит. Послушает, раз уж такое дело. — Так что там с графиней? — спросила Люся требовательно. — С чего ты решил, что она к нынешнему делу имеет отношение? — Наверное, не совсем она. Завхоз потеребил ус, собираясь с мыслями, а потом махнул рукой. — Эх, коли ж тут такое творится, то расскажу. Глядишь, и не сочтете меня старым чудаком. — Да говори уже, не томи. Сандро кошачьей походкой подошел к столу, зыркнул на Люсю так, что аж сердце занялось. Уселся напротив. А мог бы рядом, вот же стул свободный. Она, конечно, отсела бы, потому как уважающая себя женщина не может вот так просто взять и простить. Но пусть бы хоть попытался, горячий кавказский парень. «Темная история», — Степаныч согласно кивнул. «Я ее больше со слов старожилов знаю, чем из архивных документов». Когда приехал в Антоновку, ясное дело, свидетелей тех событий в живых уже не осталось, но старики кое-что рассказали. Не знаю, верить тем рассказам или нет, но принимая во внимание, что официальные документы по делу отсутствуют, можно предположить, что кое-что все-таки соответствует действительности. Ты про графиню хотел рассказать? Люся, которая терпеть не могла лирических отступлений, сделалась скучно. Что с ней не так? «Все не так». В ответ на ее нетерпение Степаныч досадливо покачал головой. «Графиня Полонская считалась женщиной со странностями, страдала некой неизлечимой болезнью, из-за которой могла месяцами не выходить из своей комнаты. К слову, из-за этой удивительной болезни Ольгу Полонскую однажды сочли умершей и похоронили». Степаныч сделал эффектную паузу, ожидая реакции слушателей. «Как это «однажды похоронили»?» Люся ожидание Степаныча оправдала. «А вот так!» Все, включая семейного врача, решили, что графиня скончалась. «А она типа не скончалась? Ого, какая интересная получается сказка!» «Выходит, что нет!» Граф спустя сутки после похорон почувствовал неладное и откопал гроб с женой. «Ничего себе!» Люся представила себе эту картинку и поежилась. «А дальше что?» «А дальше оказалось, что графиня жива!» но то ли от долгого пребывания в состоянии кислородного голодания, то ли еще по какой причине, повредилась умом. Граф делал все от него зависящее, чтобы вылечить супругу. Но болезнь прогрессировала. Ольга сторонилась людей, общалась только со своей кормилицей и графом, по ночам убегала из комнаты в парк, а потом начались все эти смерти. «Степаныч, ты хочешь сказать, что это она всех убивала?» Сандро недоверчиво покачал головой. «И собственных дочерей?» «Я ничего не хочу сказать. Я лишь пересказываю вам то, что услышал от других. Кстати, это объясняет тот факт, что следствие, начатое после обнаружения второй жертвы, было сначала приостановлено, а потом и вовсе прекращено. Думаешь, граф заплатил, чтобы прекратить расследование? Прикрывал жену?» — спросил Сандро. «Бред!» Люся даже привстала со своего места, так сильно возмутила ее сказанное. «Это же его дочек убили! Он не стал бы никого прикрывать, даже собственную жену!» «Люся, ты еще слишком молода, ты многого не понимаешь!» Степанович снисходительно улыбнулся. «Граф Полонский был старше своей жены почти на 30 лет. Он любил ее до безумия. К тому же Ольга умерла в тот же день, что и Анастасия, вторая дочь графа. Правосудие свершилось». Так зачем же выносить ссор из избы, пятнать честь семьи? На мой взгляд, он поступил мудро. Все равно это несправедливо. Люся не желала сдаваться. Но как же так, покрывать убийцу собственных детей? Он ее наказал. Заговорил молчавший все это время Свирит. Теперь понятно, почему граф приказал установить статую таким необычным образом. Чтобы она даже после смерти не могла увидеть своих детей. Я прав? Свирит внимательно посмотрел на Степаныча. «Похоже на то», — Завхоз кивнул. «Любовь и ненависть иногда принимают очень странные формы». «Ну ладно, графиня оказалась маньячкой. А статуя-то тут при чем? Не то от волнения, не то от ночного возлияния Люсе невыносимо захотелось пить. Она уже потянулась было за графином с водой, но Сандро ее опередил. Наполнил стакан, протянул с галантным поклоном. Пижон. «Со статуей тоже много необычного связано». Как только ее установили, в поместье начала твориться чертовщина. Прислуга шепталась, что по ночам спящая дама сходит со своего постамента и бродит по парку. Это вполне объяснимо, усмехнулся Свирит. Скорее всего, граф по ночам приводил в действие заводной механизм. Со стороны, непосвященному человеку, подобное запросто могло показаться чертовщиной. Вполне вероятно, Степаныч согласно кивнул. Но как объяснить смерти, связанные со спящей дамой? Первой была кормилица графини. Старуху нашли мёртвой у подножья статуи. Следующим стал сам граф. Оба они, насколько я понимаю, были людьми преклонного возраста. Они могли просто не вынести потери. Не вижу здесь ничего удивительного. Сверид откинулся на спинку стула, посмотрел на Степановича с вызовом. «Вишь, какой рациональный. Все это у него объясняется логикой». «А то, что эта чертова дама глаза открывает и башкой вертит, это как объяснить?» Люся уже и рот открыла, чтобы возмутиться, но Степаныч в адвокатах не нуждался. «И снова вынужден с тобой согласиться, Михаил. Но есть еще парочка, кстати, задокументированных фактов, которые ничем невозможно объяснить. Я наткнулся на них совершенно случайно, когда искал в архиве бумаги, связанные с поместьем. Как известно, граф умер в июле 1918 года». И буквально через день после его похорон поместье было объявлено собственностью советской власти и обрело новых хозяев. Догадываетесь, каких? Да вроде как учили в школе историю. Люся залпом выпила воду, снисходительно и лишь самую малость благодарно кивнула Сандро. «Большевикам поместье досталось, ясное дело?» «Вот, большевикам. А большевики в массе своей были людьми малограмотными, но идейными». Ангелы Скорби показались их предводителю, некоему товарищу Васильеву, антисоветскими и молодую власть дискредитирующими. Он приказал ангелов уничтожить. «И что?» — спросили в один голос Андро и Люся. «И уничтожили. Я, правда, так и не узнал из архивных бумаг, каким именно образом. Думал, переплавили или вывезли куда-то на свалку, а они не мудрили, столкнули статую в пруд. Но не о том разговор, другое интересно». Утром следующего дня и товарищ Васильев, и три красноармейца, которые исполняли его приказ, были обнаружены мертвыми. Угадайте, где? — Возле спящей дамы? — ахнула Люся и бросила испуганный взгляд на Сандро. Тот незамедлительно пересел на соседний стул, обнял ее за плечи, и на душе вдруг сделалось тепло и спокойно. Мог бы и раньше додуматься. — Вот именно! — Степаныч поднял вверх указательный палец. «Погибли при загадочных обстоятельствах четверо молодых, совершенно здоровых мужчин. Делайте выводы, господа!» Люся задумалась. «Выходит, и в самом деле не все так однозначно в этой истории. Выходит, дама — не простая железная болванка, а что-то вроде... Ну как же это назвать? Не призрак ведь? Если вам интересно мое мнение, мы имеем дело с неким проявлением потусторонней жизни». Возможно, с неупокоенным духом графини. Степаныч вдруг посерел лицом, потянулся за пузырьком с лекарствами. «Я думаю, что графиня...» «Пусть будет графиня, а не призрак, так проще. Ну так вот, я думаю, что графиня не терпит посторонних в своих владениях». «Бывали ведь и годы затишья», — не согласилась Люся. «В графском доме даже танцы устраивали, а никаких убийств и в помине не было». «Потому что не было статуи». Степаныч плеснул в люсин стакан воды, запил таблетку. «Или потому, что никто не пытался хозяйничать в парке», заговорил Свирит, и в голосе его послышалась мрачная решимость. «Если предположение Василия Степановича верно и неупокоенный дух в самом деле существует, то получается следующая картина. В 18-м дама убила солдат за то, что они попытались уничтожить ангелов, фактически ее детей. 15 лет назад». Мы начали раскопки на месте старой часовни, и убийства возобновились. А сейчас мы снова копаем. «Подземная галерея!» — ахнула Люся. «Господи, а ведь свирит прав! Вот просто тысячу раз прав!» Перед глазами вдруг с отчетливой ясностью всплыло бескровное лицо Надежды Павловны. Синие губы, широко распахнутые глаза с красными прожилками лопнувших сосудов. Надежду Павловну нашли через неделю после убийства Даши. «Нашел Степаныч». Люся до сих пор не могла забыть выражение его лица. Точно это его убили, а не Надежду Павловну. Кажется, именно тогда у него начались проблемы с сердцем. Ему даже вызывали скорую. Но от госпитализации он отказался. Безмолвный тенью бродил по парку. Бродил и днем, и ночью, потому что поклялся памятью своей ненаглядной Наденьки, что больше ни один человек не погибнет. Поклялся и едва не погиб сам». Кстати, именно тогда в деревне и начали шептаться, что всему виной спящая дама. А тут еще и вещественные доказательства. Вода на ее платье, ноги в песке и загадочные следы, ведущие от пруда к статуе. Люся помнила, как сильно эти разговоры бесили батю. Как он шикал на маму, когда то пыталась защитить пустившегося в бега пугача, как вечерами, не закусывая, выпивал по три чарки самогона и выкуривал сразу целую пачку беломора. А потом спящая дама исчезла. По земле, вспоротой колесами трактора, было видно, что исчезла не сама, что помог кто-то, может, увез куда. И батя перестал пить и ругаться с мамкой, даже успокоился вроде как. В Антоновке тут же решили, что он поступил правильно, что раньше нужно было избавиться от этой бесовской железяки. Глядишь, и не погиб бы никто.